Глава сорок пятая. Ангел и Блаженная атмосфера. Махеручан, ты действительно умеешь готовить? Был вечер, когда они вернулись из х а ц у м о д ы и немного отдохнули. Махеру переоделась и начала готовить ужин, но с т и х о к а хотела остаться в доме Аманы, чтобы понаблюдать за приготовлением еды Махеру. Родной город находился в нескольких часах езды на машине отсюда. Они уже устали и, похоже, с самого начала планировали остаться. Амана х о т е л чтобы у них было разрешение от главы дома. Но тут был суюта, поэтому он не мог жаловаться на это. К счастью, у них был дополнительный футон для гостей, и они вероятно поделятся им. Дома они все равно спали вместе, так что кардинально отличаться не будет. Большое спасибо. Ты действительно способна для старшеклассниц. ы Я не могла этого сделать, когда училась старшей школе. Ты не так способна, как Махеру, даже сейчас, мама. Ты что-нибудь сказал? Ничего. Аман а услышал м о н о т о н н ы й звук из кухни и прикинулся немым. Откинувшись спиной на диван, рядом с ним с у ю у т а собирался сказать: "Перестань издеваться над с и х а к а но обычно издевались на д о м а н ы точнее дразнилим. Это небольшое возмездие должно быть в некоторой степени приемлемым." "Как грубо!" Раздался голос с кухне, но она вернулась к своему веселому голосу, когда говорила с Махеру. Махеру тоже без колебаний заговорила с с и х а к а похоже, она привыкла к силе и личности последнего, потому что выглядела очень спокойной. Издалека он увидел, как они дружно готовят, и вздохнул с облегчением. Сиха к очень интересуется Шиной. с у ю т а улыбнулся, глядя на их спины. Что ж, она способная, милая, и у неё хороший характер. Неудивительно, что мама е ю интересуется. Что ты думаешь о ней, а м а н е Ничего особенного, просто она хороший и симпатичный человек. Я понимаю. Амана сразу предположил, что с у ю т а просто случайно проверяет, но последний никогда не занимался этим. Так что похоже, его просто интересовало, что думает а м а н е И он не стал больше интересоваться ответом а м а н е Я с нетерпением жду возможности наслаждаться приготовлением пищи, которую ты ешь каждый день, а м а н е И Я могу гарантировать, что это вкусно, пока мама не сделает ничего лишнего. Не волнуйся, Сихока тоже хочет попробовать что-нибудь из кулинарии Шины. Она просто будет помогать. Тогда хорошо. Не то чтобы Сихока готовила что-то плохое или что-то в этом роде, но по сравнению с деликатным контролем Махеру над ароматизацией ее приготовление было относительно грубым. Саюта обычно отвечала за контроль вкусов, в то время как Сихока отдавала предпочтение объему и радости. Конечно, она была домохозяйкой, у которой был сын с растущим аппетитом, так что этого следовало ожидать. Однако Амана предпочитал изысканно приготовленные блюда Махеру, и было бы здорово, если бы ее кулинарная харизма не пострадала. К счастью оказалось, что с т и х а к а просто помогает Махеру и не более того. Он вздохнул с облегчением, наблюдая, как они готовят. Это очень вкусно. Большое спасибо. Обеденный стол на двоих не мог вместить всех четверых, поэтому они переместили большой складной стол, который был в хранилище для ужина. Махеру обрадовалась, услышав искренние мысли с у ю т а и не выглядела такой напряженной. Она никогда не делилась своей кулинарией ни с кем, кроме Аманы. Кроме как на уроках кулинарии, поэтому она была немного напряжена. Но она успокоилась, увидев добрую улыбку Сююта. Это действительно вкусно. Думаю, тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остаться одной или выйти замуж. с и х о к а посмотрела на Амана, когда она что-то бормотала. Лицо последнего почти съежилось, но он со стойким взглядом подтягивал мисс о суп. Он уже привык к насыщенному вкусу супа. Он был полностью привязан к еде Махеру и не желал ничего, кроме ее еды. Это может быть недостатком ежедневного употребления п и ч и Махеру. Аманы твои мысли? Конечно, вкусно. Я все время ее благодарил. Даже без подсказки Сихака он намеревался выразить свою благодарность, но похоже, его побудили к этому. Когда они были одним, он никогда не забывал хвалить ее, но на этот раз он сдерживал себя, как его родители, хотя ему это не удалось. Он, как обычно, похвалил Махеру, но она к а з а л о с ь чувствовала себя немного беспокойной, или скорее неудобно. Да. Прошептала она. На ее лице был легкий румянец, вероятно, потому что его родители были рядом. Несмотря на то, что она привыкла слышать похвалы Аманы, выслушивание похвалы от трех человек сделало бы ее несколько застенчивой. Ты очень милая, м а х е р ч а н Си хака, не дразни ее слишком сильно. Я не дразню ее. Серьезно, я просто думаю, что она чистая, невинная девушка. Понимаете? Э, это не тот случай. Ну, она чистая, невинна. Аманакун. Она была чистой. Она краснела даже при встрече с некрасивым парнем с р а с с т г н у т о й рубашкой. Может быть, невинная и наивная. Ой, что-то случилось без нашего ведома. Ничего особенного. Вообще ничего. Махерус л и ш к о м твердо это отрицает. Было не унизительно называть ее чистой, но ей казалось неправильным, когда ее так называли, поскольку она категорически отрицала это. Поэтому он не продолжил. Что ж, все будет в порядке, если ты не причинишь вреда Шиине, а м а н ы Однако есть предел тому, как сильно ты можешь ее дразнить. Понятно. Разве ты меня сейчас не дразнишь? Я серьезно отношусь к твоей невинности. Махерус и д е л а рядом с ним, и она похлопала его по ноге под столом. Она посмотрела на него со слегка красным симпатичным выражением на лице. Прости, прости. Когда он извинился, ее красивое лицо надуло губы, что сделало ее довольно милой. Однако Амана сдержал желание р а с м е я т ь с я чтобы не р а с с е р о и т ь ее. Как бы это сказать? Понимаете, сейчас вы делаете том, чем можем похвастаться только мы. Разве это не нормально? а м а н у выглядит расслабленнее, чем обычно. М -м -м, извини, что пришлось готовить для моих родителей. После обеда они около двух часов разговаривали, прежде чем отправиться на ночь. Однако его родители будут спать в гостиной, поэтому Махеру будет единственный, кто вернется домой. Его родители отправились купаться, поэтому а м а н о проводил ее. Этого не нужно было делать, но он сделал это на всякий случай. А также чтобы извиниться за безрассудство родителей за день. Нет, я в порядке. Сегодня я получила удовольствие. Я понимаю. К счастью оказалось, что она не сколько не недовольна. Можно сказать, она действительно была рада. А также. Также. Я хоть немного поняла чувство счастья. Махеру слабо улыбнулась, сопровождаемая мягким голосом, слабым как вздох. Мимолетная улыбка казалась исчезнет ветром. Он чувствовал некоторую ревность в ее глазах. И имел приблизительное представление о ее семейном положении. Он чувствовал, что не может оставить ее в покое, поэтому нечаянно положил ладонь на ее волосы, намеренно в з е р о ш и в ее. Она не выглядела раздраженной, просто шокированной, когда она посмотрела на Амана. Что случилось? Ничего. Ничего подобного. У меня теперь все волосы растрепаны. Ты все равно будешь принимать ванну. Ты прав. Я не могу этого сделать. Н не то чтобы ты не мог. Но ты должен был сначала сказать мне. Я уже это сделал. Ты говоришь это после того, как это произошло. Извини. Так что вы позволите мне прикоснуться, если бы я сказал вам? У него была такая мысль, но он не высказал ее. Он послушно извинился и махеру слегка вздохнула. Боже, меня это устраивает. Но нельзя трогать девушек за волосы. Нет, я не собираюсь трогать других. По крайней мере, Амана хорошо знал, что е д и н с т в е н н ы е п р е д с т а в и т е л и противоположного пола, которых он мог коснуться, были его близкими. Он не мог вести себя непринужденным, как общительный человек. Он относился к Махеру как к кому-то близкому, поэтому он был уверен, что она не испытывает к нему неприязни, когда он будет гладить ее по голове. Однако он не стал бы делать этого ни с кем, кроме Махеру. Если быть точным, он не собирался трогать кого-либо еще. Как только он сказал, что больше никого не будет трогать, Махеру замолчала и не стряхнула его руку. Теперь, когда я смотрю на тебя, я действительно думаю, что ты похож на с у ю т а с а н а Амана. Я могу это сказать, несмотря на то, что мы только что встретились. В каком смысле? Наши личности и лица такие разные. Вы похожи, действительно. На этот раз она тяжело вздохнула, и на этот раз он потер ее голову с некоторым разочарованием. Но похоже, ей это не не понравилось. Мы действительно похожи друг на друга. Что ж, это правда, что их приняли бы за братьев с большой разницей в возрасте, если бы они стояли рядом друг с другом. Но у них были совершенно разные манеры поведения. Их личности не были полностью противоположными, но были совершенно не похожими. Таким образом возникает вопрос: почему она сказала, что они похожи друг на друга? У него было несколько вопросов, но похоже, она не собиралась продолжать говорить. Ее глаза сузились, глядя на Амана, когда она остановилась. После того, как он достаточно приласкал, он отпустил ее голову, и она внезапно отшатнулась, немного о п е ш и в когда она посмотрела на Амана. Что? Ты хочешь, чтобы я продолжал гладить? Он озорно спросил. Пожалуйста, остановись. Махеру п о к р а с н е в ответила, поэтому он остановился. Она казалась немного раздраженной, выглядела недовольной, когда она открыла дверь своего дома и проскользнула внутрь. Прежде чем он успел пожалеть о том, что зашел за рамки, она выглянула из дверного проема. а м а н м Что? Аманы, дурак. Щеки махеру слегка покраснели. и о н а казалась надулась и, тем не менее, говорила ласковые с л о в а Прежде чем закрыть дверь. И кто здесь дурак? Это была вина махерум, что доставило его сердце внезапно забиться. Он испустил легкий вздох и оперся о стену коридора, чтобы охладить свое разгоряченное тело, прежде чем выдохнуть глоток белого воздуха.